Илья Савич Возвращение Узурпатора Том 1 Глава 1 Ваше Величество! Беда! Страшная беда! В тронный зал валился пузатый слуга. Он бежал, забавно перебирая тонкими ногами и еле дыша после длинной лестницы, которая вела к дворцу. Демон напал! советники еле сдерживают но надолго их не хватит да слышу не глухой махнул я ему в ответ утро сегодня выдалось хорошим солнышко светило яичница на завтрак получилась особенно вкусной с южных провинций привезли отменное вино а на зарядку пожаловал сам верховный демон бергир — доносилось снаружи его злобное рычание. — Выходи! Сражись со мной! — Да погоди ты! — крикнул я в сторону выхода. — Меч свой найду и выйду! Где же я его оставил? Уже несколько минут я рыскал глазами в поисках своего грозного оружия. Но тут прямо передо мной возникла моя помощница Анна. Невысокая девушка с длинными черными волосами и вечно спокойным выражением лица. Вот! В руках она держала мой меч. В ножных, обшитых кожей черной смерти, с золотыми вставками. Гарда прямая, с гравировкой, навершие с рубином, тоже в золоте. О, спасибо! Где-то его нашла. Ну, она немного приподняла бровь. Вы оставили его рядом с уборной, Ваше Величество. Ах да, точно. А я ищу его по всему тронному залу. Я обнажил клинок солнечный свет заиграл на волнистых узорах стали. «Бергир, я иду, старая ты чертяка! Держи хвост покрепче!» С широкой лыбой на лице и полной энтузиазма я рванул на улицу. Столица моей империи, прозванная в честь меня же Светозаром, раскинулась на километры вокруг. Но огромная рожа Бергира нависала над защитными стенами, и красные злые глаза демона отлично виднелись даже с такого расстояния. Бежать было долго, поэтому решил применить свою силу. Глаз богов. «Ветер даруй свои невесомые крылья!» Сказанные на языке богов слова отозвались в источнике моей магической силы, и я полетел в сторону разразившейся битвы. Мои ближайшие соратники, с которыми мы и объединили десятки разрозненных народов в единую великую империю, сейчас осыпали Бергира ударами тот становился все злее и злее, но когда заметил меня расширил глаза развел когтистые лапы и громко прорычал мне навстречу ударили ветер и звуковая волна соратников разбросало в стороны с крыш домов полетела черепица, а деревья гнулись как во время жуткого урагана ра ответил я взмахнув мечом и в сторону Бергира полетел сверкающий серп чистой небесной энергии. Столкновение отозвалось оглушительным звоном и вспышкой света. Бергир отлетел назад, подальше от города, и своим огромным телом смел немалую часть леса, прежде чем остановиться, уперевшись в высокий холм. Он тут же вскочил на ноги, что вызвало небольшое землетрясение, но я уже был прямо перед ним и заносил меч для нового удара. «Сгинь!» — сила божественных слов припечатала Бергира к земле. «Гром, даруй мне свою силу!» И с ударом меча демона поразил столб молнии. Когда все улеглось, на том месте образовался огромный кратер, но городу ничего не угрожало. Несколько облысевших крыш — единственный ущерб от появления верховного демона. «Погодите-ка...» Это же был сам Бергир, владыка демонов, некогда посылавший на нас свои орды и желавший поглотить землю. Если он собственной персоной явился по мою душу, то получается, я что, всех старших демонов уже перебил? Пока мои мысли заполняли печальные думы о предстоящей скуке, из города начали доноситься радостные крики жителей. Меня встречали как героя. Хотя я и был героем, не так ли? Горевать о почившем заклятом враге можно и потом, поэтому я встряхнулся и направился обратно в цитадель. К моему появлению там уже собралась толпа. Вельможи, министры, влиятельные торговцы и прекрасные дамы в пышных платьях кланялись мне и хвалили мое могущество и отвагу. Одна дама чуть наклонившись и открыв взгляд в глубокое декольте, прошептала, что будет ждать меня после обеда на западной смотровой башне. Это была самая высокая башня города, откуда открывался чудесный вид на холмы и леса вокруг. Да и барышня была самый сок. Пухлые губки, широкие бедра, а глаза. Взгляд прямо-таки кричал о её раскованной натуре. — Покойся с миром, Бергир! Но не волнуйся! Горечь об утрате сегодня загладит одна прекрасная незнакомка. Настроение поднялось, и уже с широкой улыбкой я дошел до подножия трона, где стояли мои верные соратники. Могучий Витязь Велизар, суровый воитель Осван, прекрасная жрица Эфлен, не менее прекрасная колдунья Асмарида и мрачный богатур Кхазар. «Благодарю вас, друзья!» — воскликнул я погромче, чтобы все услышали. Ваша помощь была неоценимой. Незадерживый демона, город потерпел бы огромный урон. Я развернулся лицом к толпе, поднял руку и воскликнул. «Бергир повержен! Да настанет мир в нашей империи!» «Ура! Ура! Ура!» — откликнулись мои подданные. Но когда я развернулся обратно, передо мной возникло недовольное лицо Эфлен. «Ты где пропадал?» — прошептала она гневно «Меч искал!» — шепнул ей в ответ. «Да ты!» На лице Эфлен читалось дикое раздражение. «Но бьюсь об заклад из-за той барышни, а не из-за моего опоздания на битву». Я поднялся по ступеням под звуки барабанов и горн, знаменующих конец войны между демонами и людьми. Сел на свой трон и вздохнул поглубже, вкушая запах победы. Утро действительно выдалось лучше всяких. Вдруг вокруг трона засияли какие-то символы. Из них вырвался золотистый яркий свет. И прежде чем он ослепил меня, я успел увидеть взволнованное лицо Анны, которое, напомню, отличалось постоянным спокойствием. Она растолкала соратников и протянула руку, желая кинуться ко мне на помощь, но Велизар схватил ее и не позволил пересечь круг. А? Что за... Свет заполнил собою все пространство вокруг. И даже я сам обратился в свет. Осталось только сознание, потому что рук, ног, даже собственного дыхания я не чувствовал. Все казалось каким-то странным. Я существовал и не существовал одновременно. Но одно я понял точно. Ни с какой барышней я, похоже, эх, не встречусь. Не знаю, сколько я провел в этом свете. Ощущение времени как-то затерялось. Казалось, прошло одновременно и мгновение, и столетие, прежде чем свет начал слабеть. Сначала это было еле заметное мерцание, а затем, будто его мелкими трещинами пробивала тьма, пока пространство вокруг не завернуло в бурный водоворот неведомых сил. И этот водоворот выбросил меня куда-то. Я очнулся посреди ночного леса. В груди застряла боль, голова трещала. А в затылок упирался какой-то булыжник. С трудом вздохнул и поднял корпус. Перед глазами пелена, вокруг темнота, не видно ни черта. Чуть посидел, чтобы прийти в себя, и поднялся, упираясь в булыжник. Демоны, да это не булыжник! Я вгляделся в кусок, торчащий из земли скалы, исписанный какими-то символами и будто вспомнив что то нехорошее мой источник магии задрожал от чего к горлу подкатило изжога а затем я взглянул на руку и тут же ее одернул какого ляда тут творится это была не моя рука тонкие худые пальцы тонкое запястье предплечье почти без мышц где моя сильная мускулистая рука но дальше хуже все тело было не мое я глядел плечи, торс, ноги, пощупал свое лицо и взлохматил слишком длинные волосы. Что за хрень? Быстро помчался на звук реки. Сквозь ветви, кустарники, едва не падая во враги и чудом не спотыкаясь о кореге и валежнике, я добежал до берега и припал к воде. В отражении под лунным светом на меня смотрел темноволосый молодой парень, худощавый, с выступающими скулами, выпирающий челюстью и впалыми щеками. То ли от досады, то ли от ужаса. Я шлепнул по воде. Со всплеском та разошлась волнами, размывая отражение, а холодные капли оросили кожу. Я задышал часто. Тяжело. Что происходит? Где я вообще? И почему выгляжу, как кто-то другой? Но эти вопросы пришлось оставить, потому что из-за деревьев раздался угрожающий демонический рокот. Я вскочил и повернулся в сторону, откуда шел звук. Не знаю, что здесь происходит, но после владыки демонов вряд ли меня удивит какое-нибудь чудовище. Правда, осторожность тоже не помешает. Поэтому я затаился и пробрался сквозь рощу тихо и незаметно. Уж с этим телом проблем с габаритами не было. Скоро показался и сам демон. Через влажные от росы листья я увидел здоровенного черного волка сияющими красным светом глазами и пастью, из которой исходил алый дым. Ту, а я уж заволновался. На душе полегчало. Это был всего лишь чернобурый волк, демон, с которым могли справиться несколько обычных солдат. Он обнюхивал скалу и уже обошел ее по моим следам. Я вышел из укрытия с полной уверенностью в своих силах. Даже без меча и настоящего тела со мной всегда оставался глаз богов, которому расправиться с такой мелкой проблемой — расплюнуть. Демон с удивлением взглянул на меня, раскрыл пасть, а затем протяжно зарычал, выпуская когти. С ухмылкой я вытянул руку перед собой, собирая в источнике столько магии, сколько смогу. Он почему-то плохо слушался, но с горем пополам там набралось достаточно для одного слова. «Сгинь!» Молвил я, глядя в глаза рассвирепевшему демону. И ничего не произошло. Тактично ожидавший моего хода демон рявкнул, отпружинил на задних лапах и рванул на меня. Удалось увернуться от броска, но едва-едва. Жесткий мех прошелся по щеке, а коготь задней лапы все таки полоснул по лицу, оставив порез от брови до уха. Рана отозвалась с Жением на остывшую кожу хлынула горячая кровь. А я помчался прочь, пока демон не успел развернуться и сделать новый бросок. Перепрыгнул через овраг, за которым открылся крутой спуск, и, перебирая ногами как только мог, пустился вниз. Позади доносилось рычание, шелест ветвей и топот демонических лап. Не думал, что когда-нибудь снова буду убегать от проклятого демона. Будто вернулся в те далекие года, когда был беззащитным парнишкой из мелкой деревни. Так себе ощущение, если честно. Топот демона приближался. Впереди я слышал журчание воды. Видимо, река изгибалась в этом месте. Я выжал даже те остатки, которых, казалось, и не было. Единственное спасение сейчас — это успеть перебраться через реку, потому что чернобурые волки жуть как не любили плавать. Хриплое дыхание уже подбиралось прямо к затылку. По спине пробежали мурашки. Рычание заставило волосы встать дыбом, а я услышал, как развивается пасть «Клац!» «Но я уже летел над бурной рекой!» Ветер бил в лицо и развивал волосы, свистел в ушах. А затем я нырнул в воду, и течение понесло меня вниз. Вынырнув, успел заметить, как демон бежит вдоль берега в надежде все таки меня сожрать. «Но хренушки!» Я погреб в другую сторону, жадно глотая воздух в перерывах между тем, как ледяная вода накрывала меня с головой. Спустя довольно короткое, но тяжелое время я выбрался на противоположный берег. Голова кружилась, легкие жгло, а мышцы едва не отваливались. Я успел доползти до небольшой поляны и рухнул на спину, переводя дыхание. Так я узнал, что от моей выносливости тоже ничего не осталось. Немного придя в себя, я сел. Волк все еще караулил меня через реку, глядя своими красными пылающими глазами. Показал ему фигу и обложил трехэтажным матом. Но мысленно, чтобы не сбивать дыхание. Затем встал, оглянулся. Вроде поблизости других демонов не было. Но расслабляться не стоит. Кажется, я поспешил насчет хорошего утра. Очень сильно поспешил. Не знаю, что произошло, но теперь я в чужом теле. В слабом теле. И одежда какая-то странная. А раньше такую не видел. Какие-то очень широкие штаны, ботинки с обмоткой по щиколотку, просторная рубаха, на которой были вышиты узоры, что-то смутно напоминающие. А вот местность казалась знакомой, в общих чертах. Так выглядели земли, где располагалась моя родная деревушка. Холмы, лес, извилистые реки. Я облазал их еще когда был ребенком. И тут до меня дошло. Бергир! Наверняка эта древняя задница каким-то образом вышибла меня из моего же тела. Не захотел проклятый демон подыхать нормально. Вот гад! А я еще горевал за его утраты. Разрази меня, небеса! Ну, паскуда! Не знаю, что он мне припас, но когда вернусь, мало не покажется. Всех демонов, что остались на моих землях и прятались по своим норам, найду и выпотрушу. Только вот пойму, в чье тело меня закинуло. И где именно я нахожусь? Надо бы найти ближайшее поселение. Вопросов накопилось достаточно, но деревья мне на них не ответят. Только хотя бы знать, в какой стороне искать. Я почесал затылок, огляделся. От берега тянулся подъем на высокий холм, поросший лесом. Если забраться на него и залезть на дерево, должен быть неплохой обзор. Так я и сделал. Осторожно, чтобы не наткнуться на других демонов, поднялся по остывшей земле, Выбрал самую высокую елку и полез наверх. Проклиная Бергира с его непонятной магией, я забрался-таки на самую верхушку, получив три занозы, чуть не упав, и несколько раз встретив еловые иголки с собственным лицом. Это новое тело было жутко неудобным и непривычным. Руки двигались нехотя, ноги не слушались, а в голове стоял какой-то звон. Но было ли это... Последствием моего переноса или просто состоянием бывшего носителя еще предстоит узнать. Несерьезно, откуда у Бергира такая магия, да еще после низвержения? Может, он не сдох, а провалился в свою преисподнюю и оттуда сделал свой подлый ход? Если так, то он наверняка будет меня искать и пошлет своих прихвостней на охоту. А значит, мне нужно как можно быстрее добраться до безопасного места. Вид открылся действительно хороший. Я мог рассмотреть лес, холмы, поля и извилистую реку, которая меня спасла. А еще вдалеке, почти у самого горизонта, горели огни какого-то города. "Тогда мне и нужно», — выдохнул я. Теперь понятно направление, куда следует двигаться. Старые умения деревенского охотника, кем я начинал свой славный путь, не забылись, так что сориентироваться сумею. А вот по деревьям лазать они не особо помогали. Хилые конечности уже ныли от усталости. Мне приходилось терпеть боль и осторожно спускаться по ветвям. И вот я уже почти закончил, повис на суку, готовый прыгнуть на землю, как вдруг послышались голоса. — Ну и где он? — раздраженно проворчал первый. Он явно принадлежал кому-то молодому тише, тут демоны шаствуют, забыл, что ли?» Второй показался более взрослым. Хотя он шептал, так что определить было сложно. Скоро я заметил, как из тени появляются три силуэта. Три вооруженных силуэта. «Найду, убью на месте!» Снова проворчал первый, но уже тише. «Так, надо бы забираться обратно». Не знаю, про меня ли они говорят, но выяснять не хочется. Я потянулся, потянулся, потянулся. Демоны, ничего не вышло. Силуэты уже подобрались довольно близко. Еще немного, и они пройдут прямо подо мной. Говорят, тут даже демоны третьей ступени водятся. Подал голос третий. Этот был еще младше. И что за ступени такие? Никогда не слышал. Тихие звуки шагов по лесной тропе заглушало биение моего сердца. Кажется, они меня не заметили, но пальцы еле-еле держали сук и уже начинали сползать. На всякий случай я потянул ноги повыше, потому что они уже проходили внизу. Кажется, это было зря. Пальцы отозвались болью, и мизинец соскочил. «Никогда не думал, что мизинец может быть настолько ощутимой потерей». Стиснул зубы и поджал губы, чтобы ненароком не издать звука. Незнакомцы уже прошли немного дальше, но были еще слишком близко, чтобы... Тут пальцы один за другим соскользнули, и я полетел вниз. В суматохе едва успел сгруппироваться. Но приземлился на ноги, мельком взглянул на развернувшихся незнакомцев и тут же рванул в сторону, надеясь, что бегали они похуже волка. «А ну, стой!» «Ага, сейчас!» Но только я сделал пару шагов, как вдруг что-то схватило мою ногу. Я рухнул на землю, перевернулся и... Остриёк копья уперлась в горло, а незнакомец со злой мордой уставился на меня подсвеченными глазами. «Вот ты и попался, Люд!» Все-таки они искали меня. А еще я теперь знаю, как меня зовут. Ну, хотя бы на один вопрос я ответ получил. И что мне теперь с этим делать? Глава вторая. Копье упиралось в горло, даже капля крови стекла вниз и остановилась где-то на ключице. Лицо того, кто держал оружие, выражало неприкрытую злость, но что-то удерживало его от попытки надавить чуть посильнее. «Мы всю ночь угрохали на твои поиски!» — проворчал второй незнакомец. «Но раз вы решили потрепать языком, я этим воспользуюсь. Плеть, которая обвивала мою ногу, была магической. И её зачем-то убрали. Видимо, решили, что копья на меня хватит. Ха-ха, хренушки!» Резким движением я сбил клинок в сторону, одновременно переворачиваясь и в круговороте поднимаясь на ноги. Получилось неуклюже, но они явно не ожидали ничего подобного, поэтому мне удалось рвануть подальше и оторваться, прежде чем магический хлыст снова поймает меня. «Стой, гад!» — прокричали мне вслед. Но я уже несся вниз по склону обратно к реке. Она текла в сторону города, который я видел у горизонта, так что следовало просто двигаться вдоль берега. А еще река отлично смывала следы. Запыхавшись, я добрался до поляны, на которую выполз, убегая от волка. Демоны! Уже дважды приходится бежать. Да где это видано, чтобы сам Светозар Великий удирал от врагов? Ну ладно, повозмущался и хватит. У меня даже оружия нет, чтобы защититься. Голоса и топот преследователей не отставали, так что я постарался ускориться. Тело ныло, болело. Вот-вот обещала подкинуть пару новых спазмов, но тут либо бежать, либо копьем в брюхо. Сейчас лучше бежать. Черный силуэт промелькнул прямо передо мной, сбивая с ног. Красные злые глазищи чернобурого волка сверкнулись совсем рядом. Здоровенная пасть оскалилась, обдав меня жарким дыханием демона, когтистая лапа прижала к земле. Да как он перебрался на этот берег? Но тут теперь уже самого волка сбило летящее копье, объятое алым пламенем. С хрипом демон рухнул в сторону и несколько раз кувыркнулся, тут же вскочив на лапы и грозно зарычал. «Бей, волка!» — донесся знакомый голос первого незнакомца. И три силуэта бросились в атаку на демона. «Эм...» Я смотрел, как один мой враг отбивается от трех других. «И что делать? Бежать? Вроде как-то неправильно, что ли. Все-таки они меня спасли. А если снова захотят убить?» Тут одного из них отшвырнуло в мою сторону. Молодой парень лет на... Точнее, теперь уже примерно моих лет взрыл носом землю и отключился. А следом у его головы воткнулось копье. «Алексей!» — встревожился второй незнакомец. Но волк не позволил отвлечься и набросился на обоих парней с яростью и злостью. Зажал в челюсти древко копья одного из них, попытался вырвать, но вместо этого раскусил овеянную алой аурой деревяшку пополам. Похоже, дела у них не очень. Я схватил копье. Посмотрел на реку, на схватку незнакомцев с демоном. Снова на реку, где как раз проплывала подходящая коряга, чтобы на ней быстро спуститься по течению. Ладно, все же я великий святозар, да и оружие какое-никакое появилось. Лишившийся оружия парень покрыл руки алой ауры, напоминающей пламя, и, судя по всему, собирался атаковать волка. Не знаю, что это за сила, впервые вижу такую магию. Но поступок действительно глупый. Прежде чем когтистая лапа демона снесла незнакомцу голову, я успел сбить его с ног и подставить остриёк копья прямо навстречу удару. Чернобурый волк взвыл от боли, когда сталь пронзила его. Он поднялся на задних лапах, скользя раны под ревку, отчего взвыл еще сильнее. Я с трудом удерживал копье в руках, но чувствовал, что сил в этом новом слабом теле оставалось уже крайне мало. Тут демон подскочил в попытке избавиться от занозы, но второй незнакомец умело ударил в брюхо и опрокинул демона на спину. Молодец, конечно, вот только я вместе с этим взлетел следом за древком. Пальцы немели и отказывались разжиматься. Так что я рухнул на землю, больно ударился головой и начал терять сознание. Усилием воли цеплялся за реальность, глядя, как незнакомцы кидаются на почти поверженного демона и добивают его в четыре руки. Пелена перед глазами становилась все сильнее, веки тяжелели, а я гадал, не прибьют ли меня эти ребятки, пока я буду в отключке. И провалился во тьму. Луч солнца ударил прямо в глаза, из-за чего я проснулся. В голове сначала была каша. Хотел позвать слугу, чтобы несли завтрак в постель, потому что я ничего не помнил из прошедшего дня. Что было очень странно, потому что до такого состояния никогда не позволял себе напиваться. А еще пошарил рукой и не заметил рядом никакой барышни, что было еще более странным. Ведь если вчера был пир, да такой, что даже я ничего не помнил впервые в жизни, то рядом обязательно должна быть... Тут в голову ударили воспоминания. «Бам! Бергир! Бам! Яркий свет! Бам! Бам! Бам! Я в новом теле, волк-незнакомцы!» Ох! Вместе с воспоминаниями пришла и головная боль. Я попытался закрыть солнце рукой, но обнаружил, что на запястье надеты оковы, а цепь прибита к кровати. Одноместной узкой кровати с неудобной жесткой подстилкой. В походах и не на таком спать приходилось, но то под открытым небом, с видом на звезды. Так и на земле, подстелив под голову седло коня, можно выспаться вдоволь. Но под крышей-то... Очнулся уже. Пропел сладкий голосок откуда-то сбоку. Я повернул отяжелевшую голову и увидел девушку, сидящую на стуле рядом с кроватью. Черноволосая, с толстой переплетенной косой, перекинутой через плечо и в странном платье чем то напоминающим те что носили у меня на родине даже узоры были немного похожи она что то вышивала на натянутой в обод ткани и улыбалась пухлыми розовыми губами Красавица. я хотел ответить, но горло пересохло девушка догадалась и поднесла карту чашу с водой которую я осушил за пару секунд. «Сбазиба, красавица! А где я?» Тут она удивилась, причем сильно, и часто захлопала синими глазками. «Как где? Дома, Люд? Ты не помнишь, что ли?» «Люд, помню!» — прохрипел я. «Дом не помню!» «Не, ну про Люда я действительно помнил. Так меня назвал один из парней, которые зачем-то меня искали». «Ой, беда!» Она прикрыла рот ладонью, глаза забегали от волнения. «Память вышибла. Надо срочно к Елене бежать». И побежала. Сорвалась с места, чуть не бросив вышивку на пол и скрылась в дырях Кто такая Елена? Кто она сама такая? Ничего не понятно. Весело, однако. Но, судя по всему, я попал к своим. Или не к своим. Кандалы-то нацепили. Да, ситуация, конечно. Лицо болело, причем непонятно, это был порез или в целом все лицо. Оба варианта были вполне возможны. Немного полежав, я изучил пространство вокруг. Это была небольшая комната в бревенчатом доме, обставленная по-простому, без излишеств. Кровать, собственно, стул, стол и скамья вдоль стены. На этом интерьер закончился. Кровать стояла у открытого окна, откуда дул прохладный ветер и доносились голоса людей, детские возгласы, смех, скрип колес на телегах и собачий лай. Это снова напомнило мне о родной деревушке, где я провел детство и постиг Азе-охотника, прежде чем отправиться в долгое и опасное путешествие, итогом которого стала первая в мире Великая Империя. Но сейчас я лежал прикованный к кровати. Тело ныло, но вроде как более-менее восстановилось. А оковы, если не ошибаюсь, были сделаны из простого железа, причем не лучшего качества. Ну-ка, если... Я поднатужился, но ничего не вышло. Селенок теперь не хватало даже разорвать ржавые цепи. А если подпитать магией? Попробовал вызвать к источнику, но тот ответил резкой болью. Не знаю, что произошло с этим лютом до того, как я занял его место, но он явно повредил источник духовной силы. «А может...» Взглянул на цепь, сосредоточился и на языке богов произнес. «Разбейся!» Не сработало. Источник даже не шелохнулся. Неужели глаз богов и правда не работает? Вдруг в комнату вошла статная женщина светловолосая с осанкой которая выдавала благородное происхождение но еще это происхождение выдавало дорогое платье с золотыми украшениями хоть и довольно поношенное черноволосая девушка тоже появилась но держалась позади пришел в себя спросила судя по всему та самая елена наконец то давай ка я тебя осмотрю она потянулась ко мне изящными руками тонкие пальцы снежной кожи тоже выдавали благородную кровь Кончики коснулись моего лба и начали источать приятное тепло, разливающееся по телу от головы по всем сосудам. Вдруг стало как-то хорошо и уже начало клонить в сон. Но приятное тепло исчезло так же внезапно, как появилось, и женщина отошла назад. «Ничего не понимаю», — нахмурилась она. «Елена Ярославовна, о чем вы?» — спросила черноволосая девушка. «У него, кажется, поврежден источник». И течение духовной силы странное, сбивчивое. Будто кто-то попытался разбить его душу. Ну, что сказать, в принципе, все верно, говорит. Погодите-ка, а когда у нас появились лекари с магическим даром? Что-то я ни одного не припомню на всю империю. Была пора артефактов, позволяющих залечивать раны или унимать боль. Но ими может пользоваться только Эфлен. Помню, как-то помогла унять боль в животе после одной... Дряной похлебки, которую приготовил Асван. А тут аж до источника добралась. Ничего не помнишь, Люд? Спросила меня Елена. Имя помню свое. И меня не помнишь? Подняла она бровь так, будто вопрос был с подвохом. И Милушу. Она кивнула в сторону девушки с черными волосами. Так вот как ее зовут. Нет покачал я головой. Надеюсь, поверит. Тем более, что говорю чистую правду. Как я могу их помнить, если не знаю? Елена задумалась. Нахмурилась, поджав тонкие губы и сверлила меня взглядом светлых глаз. На моем опыте подобных повреждений не было, размышляла она. Но если помнишь имя, то память утрачена не полностью. Надо будет походить по округе, пообщаться с людьми. Что-то должно вызвать всплеск воспоминаний. Походить? Я погремел цепями. Ах да, протянула Елена. Ну, я не думаю, что тебя будут держать долго. Просто чтобы не убежал перед советом, как в прошлый раз. В прошлый раз? Что-то я совсем потерялся. Меня знают эти незнакомцы, эти дамы и совет, кто бы там ни заседал. А меня точно хотели убить. Ну, кроме волка. Кстати, о нем. Попробую немного прояснить ситуацию. «Кажется, я нахмурился, будто от боли состроил болезненное лицо, чтобы правдоподобнее было. Припоминаю волка, красные глаза и кто-то еще был». Милуша заулыбалась, а Елена кивнула. «Да, тебя спасли Ратибор, Ваймир и Алексей. Владимир Всеславович отправил их на твои поиски в лес. Что ты из этого припоминаешь?» «Нет», — вздохнул я. «Ладно, трое незнакомцев не убить меня пытались и отыскать и домой приволочь. Тут мозаика на место встала». «Но что Люд делал в лесу?» «Наверное, это как-то связано с той скалой и списанной странными символами». «И что теперь будет со мной?» — задал я главный вопрос. «А это уже решит глава рода Владимир Всеславович», — строго ответила Елена. «Жди сурового наказания, Люд. Он очень недоволен». А когда узнать, что ты даже не помнишь, из-за чего?» Она тяжело вздохнула и многозначительно промолчала. Но потом добавила. «Лежи и отдыхай, набирайся сил. Ты теперь в безопасности». И ушла, забрав с собой Милушу. Я остался один в комнате, пропавшей деревом, мухом и смолой. Снаружи кипела жизнь, светило солнце, а мне предстояло и дальше разбираться с тем, что со мной произошло. Первым делом нужно понять, что с источником. После вмешательства Елены ему вроде как полегчало, однако он все равно казался каким-то странным. Будто вот этот парень как-то его изменял, причем не только размер, но и форму. Я снова попробовал напитать мышцы магией, и на этот раз получилось. Плавно, медленно, но по телу растеклась сила. Еще раз потянул цепи и почувствовал, как скрипят звенья. Стон железа разнесся по комнате, но я прекратил тянуть. Сила источника заработала, и это хорошо. Я хотя бы в рукопашную теперь смогу за себя постоять. А что насчет глаза богов? Ветер. Ничего. Язык богов не работал совсем. И дело тут не в моем состоянии. А значит, я пока уязвим. Ладно, оставлю пока цепи. Сбросить их всегда успею, но нужно понять, что происходит и как вернуть мое могущество. Придется набраться терпения. Совет проходил в деревянных хоромах. Я бы назвал их просторными, но только по сравнению с той комнатушкой, где меня держали прикованным к кровати. Здание было построено из камня, но отделано деревом с резными узорами. Потолок поддерживали дубовые балки, окованные железом. А напротив входа на деревянном троне сидел внушительного вида мужчина. Ему на вид было лет 40 или 50. Сложно разобрать из-за густой бороды. Глаза серьезные, глубокие, брови хмурые. Надо понимать, это был Владимир Всеславович. Сразу видно, он тут всем заправлял. «Люто привели брат», — сказал мужчина, стоявший по правую руку от главы. Похоже, его брат, судя по всему, младший. «Вижу, Влад!» — вздохнул, надо понимать, владимира Всеславович, а затем погромче добавил. «Ну, иди сюда!» С меня сняли кандалы, и я гордо пошагал к трону, хотя троном этот стул назвать можно было с натяжкой. Люди, сидевшие на двух скамьях по обе стороны от меня, вдруг принялись возмущенно перешептываться. В глазах Влада появилось удивление, а Владимир с интересом приподнял бровь. Я, по их мнению, должен был виновато плестись, опустив взгляд, что ли? Не знаю, каков тут этикет, но я решил воспользоваться имперским и остановился в трех шагах от помоста, на котором стоял трон. И, кажется, не прогадал. «Говори!» — махнул Владимир. Шёпот за спиной стих, и вообще во всем зале воцарилась тишина. «Эм... Здравствуйте!» У Влада глаза вспыхнули гневом, а Владимир уже не интерес выражал, а раздражение. «Шутить вздумал! Говори, зачем в лес сбежал!» «Да, тут такое дело, Владимир Всеславович», — начал я. «Память мне отшибла. Помню только свое имя, а ваше знаю, потому что мне подсказали. А больше ничего не помню». Владимир вздохнул, сжал подлокотники трона, что те затрещали. «Да он издевается!» — воскликнул Влад. Розгами его, брат! Так, чтобы рубаху снимать не мог до конца жизни!» Тут за спиной раздался чей-то спасительный голос. «Правду он говорит, Владимир». Я обернулся к мужчине помладше тех, что были у трона, но во внешности проглядывались явные схожести. «Тоже, брат, да пожиже!» «Говори, браслав!» елена его лечила вступил он сказала источник поврежден да еще по голове схлопотал вот памяти отшибла но она должна восстановиться со временем добрый человек этот брослав и жена у него вроде хорошая а вот недобрый человек в лице влада опять начал требовать наказания этот «Да парень розгами я говорю сразу все вспомнит ух демон все то ему розги да розги!» Погоди, как бы тебя ими скоро не отхлестали. Однако стоять и ждать, пока за меня все решат, было нельзя. Нужно защищаться. Да разве это справедливо? Возмутился я. Наказывать за то, чего даже не помню. Какой в этом смысл? Глава чуть взбодрилась от удивления, а Влад прорычал. Ты еще возражать будешь, чтобы... Успокойся, брат. Владимир оборвал его на полусловие. Сыновья мне рассказали, как дело было. Его и правда хорошо демон приложил. Видимо, источник тоже повредил. — И что теперь? Спускать побег? — фыркнул засранец. Он мерил меня злобным взглядом. Прямо-таки источал ненависть, будто я у него последний кусок мяса из-под носа увел. — Когда к нему память вернется? — последний вопрос был обращен Брославу. Тот поведал о моем недуге, как его можно исправить, отправив меня гулять по забытым местам и общаться с забытыми людьми. На скамьях опять начали перешептываться, и из тех слов, что я смог разобрать, большинство было за наказание. Вот гады. И еще этот Влад, чтоб его демоны проглотили чертов паршивец. Но Владимиру, видимо, все это собрание надоело. Да меня они тут часа-два болтали о всяком разном. Хорошо, хоть я ждал за дверью на свежем воздухе. А чтоб не терять время, изучал местное население, которое очень напоминало мой родной народ. Но все же значительно отличалось, хоть и говорили на общеимперском почти без особого говора. Так вот, Владимиру надоело. Он встал, вздохнул и громогласно объявил. «В наказание, люд Бастрак, будет в услужении у каждой семьи рода на срок вдвое суток. Совместим наказание с лечением. Очередность определим по необходимости. По залу разнеслись одобрительные смешки. Погодите-ка. Бастрак? На языке моего народа это означает незаконно рожденный. Непризнанный бастард, то есть... Ростислав! Владимир окликнул еще одного человека со скамьи. Да, брат, отозвался мужчина с длинными волосами, убранными в хвост. Он был примерно того же возраста, что и Влад, только выглядел более добродушно. — Алексей пострадал во время поисков. Будет справедливо, если люд сперва отправится в вашу семью. — Спасибо, глава! — Ростислав поклонился, а затем взглянул на меня оценивающим взглядом. — Если не получится память восстановить, научите его хотя бы послушанию! — недовольно хмыкнул Влад, чем вызвал новую волну, одобрение он бесил меня все больше и больше вы ребята вообще начали меня серьезно злить дайте только немного сориентироваться в ситуации восстановить силы и послушанию придется учиться вам самим в груди закипал гнев даже поврежденный источник не мог этому противиться не знаю, как тут жил этот люд, но после него придется долго прибирать. Надеюсь, вся эта история с переносом души не затянется надолго. Вы только представьте лица этих засранцев, когда по их душу явится сам великий император. А Владимир тем временем ударил посохом и объявил За сим совет рода Нелидовых объявляю оконченным. Нелидовы? Погодите-ка, знакомое имя, однако. Так моего брата родного зовут Нелит. Да не. Что-то слишком много совпадений. В голове начали крутиться мысли, которые я до этого старался гнать подальше. Знакомые места. Знакомый язык. Похожая культура. Люд, пошли! Позвал меня Ростислав, когда все начали уходить из зала. Я с задумчивым видом шагнул к нему, пытаясь сопоставить все, что успел узнать за это время. Вывод мне крайне не нравился, но стоило убедиться. «А это... не подскажете? Не помню еще одну вещь». «Чего?» — раздраженно бросил Ратислав. «Какой сейчас год?» Он удивился вопросу и, наверное, принял это за шутку, но все же ответил. 1420 «Так, тут не сходится». Но если я прав, ли это исчисление могли поменять? А от чего считаем? Ратислав вдруг сверкнул гневным взглядом, будто я спросил что-то оскорбительное. Вижу, ты совсем плохо расспрашиваешь. От свержения Светозара узурпатора, конечно же. Светозара? Узурпатора? Да это что получается? Свержение меня? Глава третья. Двор Ротислава был не слишком большой, но вмещал все необходимое. По центру стоял главный терем с двумя этажами и широким крытым кольцом, от которого отходили деревянные тропинки к другим постройкам. Тут и конюшни, и амбар, и летняя кухня, и даже баня, причем довольно серьезная. Однако все построено из дерева. Чисто, аккуратно, но бедновато для вельможи. Даже среднего достатка. Похоже, дела урода шли не очень хорошо. Правда, понял я это еще по пути, пока мы проходили дворы простолюдинов, находящиеся под управлением семей. Такое ощущение, что Нелидовы еле сводили концы с концами. Но это ладно, это вполне поправимо. Меня больше интересовало другое. Когда это меня стали звать узурпатором? Демоны, вас побери всего несколько столетий, а из великого императора в узурпаторы обозвали. Кто тут вообще летописью занимался? Если буду спрашивать такие вещи, могут за совсем поехавшего принять. Надо бы до ближайшей библиотеки добраться и глянуть, что тут потомки наворотили, пока меня не было. Только для начала придется подыграть решению Владимира и разузнать побольше о нелидовых. Вот и пришли. Указал Ратислав, когда мы миновали ворота. «Жди здесь, сейчас позову Алексея и начнете работать». И ушел, даже не взглянув в мою сторону. Это отношение мне уже надоело. Если это не совпадение и не лидовы потомки моего брата, то я, получается, их предок-основатель. До меня никаких благородных кровей в роду-то не было. И я теперь бастард? Как-то даже не смешно. Из терема вышел светловолосый худощавый парень, которого я видел в лесу. Это его волк отшвырнул в мою сторону, что позволило мне завладеть копьем и спасти всех от верной гибели. Кстати, еще вопрос. Это демоны стали сильнее за полторы тысячи лет или потомки поплохели? Чернобурые волки в мое время считались одними из низших демонов. Отец сказал, ты у меня в подчинении на сегодня. Не потрудившись даже поздороваться, буркнул Алексей. «Ну, пошли!» «Куда?» «Куда скажу, туда и пойдем!» Огрызнулся он. «Так. Вдох, выдох. Не стоит прибивать этого засранца прямо на месте. Терпение. Терпение. Может, у него просто настроение плохое. Все-таки ночка выдалась трудной. Повторяя это про себя, словно молитву, я последовал за Алексеем. Шли молча. Кажется, этот парень был обижен на меня или что-то вроде того. Прятал взгляд. А если пересекались, то поджимал губы и уводил глаза в сторону. Это его так из-за волка покоробило. Эй, что с тобой такое? — спросил я. — Не люблю гадать. — О чем ты? — Ходишь, будто я у тебя бабу увел. — Если не нравится чего, так скажи прямо. Он резко остановился развернулся лицом ко мне. Зубы показались в раздраженном оскале, а в глазах вспыхнул гнев. — Прямо? — Прямо? — Я из-за тебя свое копье потерял! Да и вообще, на кой ляд тебе в этот лес приспичил бежать? Меня чуть не убили! Понятно, ущемленная гордость. Ему говорить пока не стоит, но я-то помню, как дело было. Те двое еще как-то сражались с демоном, а его вырубило в самом начале. А если узнал, что это я, какой-то бастард, ранил волка, то наверняка злился. — Только погодите-ка. А почему копье потерял? Не помню, чтобы волк его разломал. Он перекусил одно древко, но это было. А, -а, -а теперь понял. Хочешь, пошли поищем? Ухмыльнулся я. Совсем дурак, что ли? С испугом в глазах возмутился Алексей. Ты хоть помнишь, как потерял? Он насупился, нахмурился, махнул рукой и развернулся, тут же быстрым шагом продолжив путь. Понятно. Те двое сказали, видимо, что его копье сожрал демона, а то, которым я пробил лапу, забрали себе. Так-так-так. И какую же версию они рассказали Владимиру? Я поспешил за Алексеем, а то он уже оторвался на несколько шагов. Ладно, скоро остынет. Вот вспомню, как по-настоящему дело было, и вернем копье. Хотя меня смущает, что сын благородного мужа беспокоится о каком-то копье. Алексей повел меня за пределы владения Нелидовых. Он этого не говорил, но по изменившейся обстановке все так и было ясно. За частоколом, отделяющим дворы рода от остальной части города, располагались довольно оживленные улицы. Сначала мы прошли питейное заведение, откуда прямо на наших глазах вывалился какой-то пьяница. Его прогоняло метло и сурового вида женщина с большой грудью и румяными от печного жара щеками. Затем была торговая площадь. Алексей старался не глядеть на прилавки со всякими побрякушками, дорогими украшениями, напоминающими те, что носила моя соратница Асмарида, и диковинным оружием. Была даже двухсторонняя секира с пикой на конце древка и острым навершием с обратной стороны. «Хотел бы я посмотреть, как таким орудуют, чтобы самому себе голову не проломить!» Алексей на поясе держал кожаный кошель, перевязанный веревкой, и периодически проверял, не делся ли он куда-нибудь. Я шел позади, на некотором отдалении. Привычка, выработанная за годы походов во враждебные земли, кишащие демонами. Это позволяло держать обзор, а не упираться в затылок впереди идущего. Мне часто доводилось замыкать отряд, чтобы держать тыл в безопасности, и, должен сказать, это было куда более сложным делом, чем шагать впереди всех. Как правило, если увидел противника впереди, то он атакует открыто. Но если целая колонна прошла мимо затаившегося врага, то от него жди беды. Голову снесут, и не заметишь. А вот подозрительного мужичка в капюшоне, натянутом на глаза, я заметить успел. Он, довольно ловко изображая неловкость, двигался навстречу толпе и обчищал пояса прохожих. Да так, что никто до сих пор не обнаружил пропажу. И воришка свернул в сторону Алексея. «Эй, подожди!» — махнул я ему, желая предупредить. Но паренек отмахнулся и лишь ускорил шаг. Как раз в это время воришка промелькнул мимо него, и пояс подешевел в разы. «Да стой ты!» — прорычал я. «Кошель проверь!» Не оборачиваясь, Алексей пошарил бока. Остановился. Принялся хлопать себя по поясу и испуганно оглядываться, после чего повернулся таки ко мне. В глазах ужас. Лицо побелело. А рот раскрывался и закрывался, словно у рыбы, выброшенной на берег. «За мной!» — махнул я и помчался за вором. Алексей не сразу сориентировался, но вскоре кинулся следом. А вот вор сориентировался тут же. Он дал дёру со всех ног, ловко обходя толпы. Не удивлюсь, если успевал еще и подрезать новые кошельки. «Но я тоже не лыком шит». Хоть новое тело и в подметке не годилось моему родному, кое-какие навыки перенести удалось. Я начал нагонять вора, обходя даже подстроенные ловушки вроде опрокинутых прилавков или сбитых с толку людей на пути. Мы добежали до какого-то мрачного переулка среди трущоб, которые выглядели намного хуже даже района Нелидовых. Завернули за угол, и тут оказалось, что вор сам завел себя в тупик. «Попался!» — воскликнул я, резко остановившись. Выносливость все еще была слабой, так что появилась одышка. «А ну, возвращай! Что украл?» Тот подоспел Алексей. Выносливости у него было немного больше, а вот ловкости, судя по всему, нет. На лице осталось пятно от помидора, на плече висел капустный лист. Кажется, ему не удалось избежать всех ловушек. Мне на самом деле тоже. Не поверю, что вор, отлично знавший город, случайно завел себя же в тупик подтверждении моих доводов, под капюшоном сверкнула корявая ухмылка. А затем окна из двух домов по бокам распахнулись, и оттуда показались двое мужиков довольно бандитского вида, да еще и с дубинами. У нас висели на поясах кинжалы, но дубины были длиннее, а на концах набиты железные гвозди. Двое бандитов поджали нас сзади, перекрыв путь к отступлению. «Ты хоть знаешь, кого обокрал смерть?» — возмутился Алексей. «Я — боярский сын!» «Ой, дурак!» Я пихнул его в плечо, окинув гневным взглядом. А бандиты будто мешок с золотом увидели. Аж глаза у двоих за спиной засверкали. Хотя мы для них и были мешками с золотом. Наверняка уже мысленно повязали нас и затребовали выкуп. «Бери этого вора, а я займусь отморозками позади», — прошептал я Алексею. «Чего?» — нахмурился он. «Сейчас. Живо!» И бросился на двух бандитов, когда те были в паре шагов от нас. Первый не успел среагировать и схлопотал кулаком по горлу, отчего захрипел, бросил дубину и принялся судорожно глотать в воздух. Второй среагировать успел. Правда, повелся на обманку. Закрылся от удара по голове, но получил ногой между ног. «Не, а что? Двое на одного да с палками. Тоже нечестно». И наличие у меня источника ситуацию не уравнивает. Он ведь до сих пор поврежден. Алексей все таки сориентировался, занял баришку. Правда, тот и драться не умел, видимо, но зато отлично уклонялся и избегал ударов. Пока его подельники валялись на земле, мы вдвоём кое-как схватили вертлявого гадёныша. Алексей с яростью врезал ему по челюсти, и тот отключился. Он запыхался, раскраснелся и, кажется, еще не до конца выпустил пар. «А ну, иди сюда, хорясь!» Оклимавшийся был бандит, которому я пробил в горло, тут же рухнул от удара Алексея. После этого он, наконец, выдохнул и немного успокоился. Краем глаза я заметил, что третий с отшибленными яйцами. Лишь притворяется, что лежит без сознания. Да ну и хрен бы с ним. Видимо, мозгов хватает не отсвечивать. Я выпотрошил закрома воришки, вернул кошель Алексею, а остальное — добро. Хм. В дороге было такое негласное правило, что победивший разбойников забирает все награбленное. Если ему не повстречались те, кого ограбили и не попросили о помощи. Я еще хотел закрепить это правило в великой правде, своде законов империи. Но и Флен заявила, что это нечестно по отношению к пострадавшим. Асфан был категорически против такого решения и полностью меня поддержал, однако общим голосованием было решено оставить формулировку, обязующую вернуть награбленное в ближайший приказ закона, оставив себе лишь десятую долю в качестве награды и притащив бандитов живыми или мертвыми. В качестве доказательства, что не сам обобрал путников. Надо ли говорить, что разбойники чудесным образом либо исчезали без следа, либо вредили, пока дружина не успевала разобраться с ними. А пострадавшие от их деяний очень редко получали свою потерю обратно. Так что пришлось изменить закон по своему разумению, воспользовавшись правом верховного правителя. Не знаю, что говорит закон в это время, но у меня мнение не поменялось. Если кто-то встретится, пусть обращается. Помогу. Что ты делаешь? С подозрением спросил Алексей, когда я снял с вора довольно удобную сумку, где он хранил добычу. Кожаная, с потайными карманами. Потертая, но вполне сносная. И там было подозрительно много добычи для таких бедалок. Пошли. Уклонился я от ответа и направился прочь из переулка. Ну и совершенно случайно задел артиста сапогом по голове. Притворяющийся бандит даже не пикнул. Ладно. Заслужил. Оставлю его в покое. Мы вышли на улицу и направились, судя по звукам, в сторону кузницы. Даже среди уличного гамма были слышны удары тяжелого молота и шипение пламени в горне. Там работали двое. Один молодой, лет 30, видимо, под мастерье, гладко выбритой, с повязкой на лбу и стрижкой под горшок. Удивительно, что она сохранилась спустя столько лет. А вторым был, собственно, кузнец. Бородатый, раза в два старше первого, но могучий и суровый. Казалось, мог железо голыми руками гнуть. И наковальня не нужна. Может, кстати, и мог. — Здравствуй, Людота! — Алексей помахал рукой, приветствуя кузнеца. Тот с нахмуренным видом оторвался от работы, махнул ученику, мол, отдыхай,